«Есть еще займы, кредиты. Заинтересованные лица упорно называют их инвестициями. К экономике это отношение не имеет, разве что со знаком минус. Займы ведь надо отдавать. А инвестиции – это не займы. При инвестиции буржу рискует своими деньгами, а при займах его деньгами рискуем мы». И его деньги мы обязаны вернуть с процентами в любом случае, независимо от судьбы инвестиционного проекта. Во что же выльется эта тенденция? Например, какое население сможет жить на территории России в условиях рынка? Сколько рынок сможет просто прокормить? Западные оценки разнятся от 15 до 50 миллионов. Такие цифры иногда шокируют. А тем не менее, никакой ереси в них нет. Ведь чтобы закупить продовольствие на нынешнее население за счет экспорта нефти, ее производство надо увеличить в 6-7 раз. Возможно ли это? Нет, конечно. Пропускная способность трубы – 125 миллионов тонн. И строили ее всем союзом. Кто возьмется за такую стройку сейчас – Даже смешно спрашивать, ведь даже туркмении западные эксперты порекомендовали не тянуть свой нефтепровод, а подключиться к российскому. А почему придется переходить на покупную еду? Да потому, что для сельского хозяйства действует аналогичная горькая теорема номер два. Так что если увеличить сырьевой экспорт нельзя, то откуда взялись в докладе Тэтчер цифры о населении... Понятно. Остальным просто на сникерсы не хватит. Кстати, цифры увеличения экспорта нефти в 6-7 раз верны только в том случае, если выручка от него останется в стране. Реально рассчитать численность рыночного или экономически эффективного потетчер населения просто. Это численность занятых в горнодобывающем и лесохозяйственном комплексом плюс Обслуга соответствующей инфраструктуры, плюс их семьи. Управление этими комплексами вряд ли будет осуществляться с территории России, хотя бы просто из-за дороговизны проживания управленцев. Вот они, те самые 15-20 миллионов жителей бывшего СССР, чье проживание на нашей территории экономически оправдано. Вот о чем говорила Тэтчер. «Наш народ и мировой рынок промышленного капитала несовместимы либо одно, либо другое». Призывая наших лидеров в личных беседах открыться мировому рынку, у себя они говорили правду. Практически не скрывалось, что наша экономика погибнет. Чем руководствовались наши руководители того времени, не один Горбачев? Что им говорили их референты, Бог знает». Достаточно было хотя бы просматривать в 80-х годах популярные журналы типа «Тайм» или Newsweek, чтобы понять настоящее мнение мировой общественности о перспективах нашей страны, когда мы приведем нашу экономику к мировым стандартам. Неспроста в последние годы мы практически изолированы от источников информации из-за рубежа, в чем-то даже сильнее, чем в 70-е годы. Нет вещания всемирной сети новостей СНН. Нет в продаже иностранных журналов и газет. Настоящий железный занавес. Что говорить, если даже пропагандистское вещание на нашу страну практически прекратилось. Даже журнал «Америка» закрылся, как выполнивший свою задачу. Но судя по крохам доходящей информации... За ситуацией у нас следят внимательно, и оценки довольно трезвые. Какова же перспектива нашего рыночного хозяйства, интегрированного в мировую экономическую систему? Временные рыночные структуры, созданные для вывоза стратегических запасов, уже практически отмерли. Горнодобывающие, конкурентноспособные, тоже не вечно ей осталось... Лет с десяток. А вот лес будет расти практически всегда. Так, чтобы подсчитать просто. Судьба же нерыночного населения не обязательно трагична. Те, кто смогут, вернуться к натуральному хозяйству. И это немалая часть населения. В начале XX века нерыночное население России составляло несколько десятков миллионов человек и даже платило налоги зерном и солдатами. Так что вымрут быстро, или постепенно только крупные и средние промышленные и политические центры, что с рыночной точки зрения совершеннейшие пустяки. Этого мы хотели. Причем, обратите внимание, такая судьба ждет нашу страну после подключения к мировому рынку любым способом если мы войдем в него сами в виде независимого государства если мы будем завоеваны культурными и цивилизованными нациями в отношении наших перспектив врастание в эту модель экономики оба наших политических крыла демократы и патриоты делают одну и ту же ошибку они считают что это врастание возможно вся разница в отношении демократы считают что это желательно, а патриоты, Что нежелательно Патриоты пугают народ, что мы будем сырьевым придатком А демократы намекают, что и сырьевым придатком И, возможно, и еще сборочным цехом Но дело-то в том, что это невозможно Мы не можем стать ни сырьевым придатком, ни сборочным цехом После исчерпания уже разработанных и обустроенных месторождений Они будут заброшены Никто не будет осуществлять северный завоз на ту территорию, которая когда-то была Советским Союзом. У нас нет ничего, что могло бы этот завоз окупить. Итак, любое производство на территории России характеризуется чрезвычайно высоким уровнем издержек. Эти издержки выше, чем в любой другой промышленной зоне мира. Простейший анализ затрат на производство по статьям расходов показывает, что по каждой статье Россия проигрывает почти любой стране мира, а компенсировать излишние затраты нечем. В первую очередь это происходит из-за слишком сурового климата. Производство, да и просто проживание в России требует большого расхода энергоносителей». Энергия стоит денег, поэтому наша продукция при прочих равных условиях получается более дорогой. Из этого следуют два следствия. Во-первых, наша промышленная продукция, аналогичная иностранной по потребительским характеристикам, оказывается выше по себестоимости и при реализации по мировым ценам приносит нам убыток, а не прибыль. Во-вторых, Наши предприятия оказываются невыгодным объектом для привлечения капитала вложений из-за рубежа, да и для отечественных инвесторов привлекательнее иностранные рынки капитала. Удивительная ситуация, то, что я изложил, легко понять. опровергающих доводов я не слышал, да их видимо и нет. Практика мои рассуждения подтверждает. Тем не менее, самоубийственное стремление в мировой рынок не ослабевает. Ни один нормальный человек не поставит все свое достояние на кон, играя в игру, правила которой ему незнакомы. Тем более, если он не участвует в раздаче карт. А в мировой рынок мы кинулись. «Ребята, мало ли что на этом рынке продается! Зъесть-то он, зъесть! Да кто же ему даст? Может, правду говорят, что все русские сумасшедшие? Да нет. Другие бывшие соц. тоже свое получат вскоре после минования в них надобности. Так что если мы хотим выжить, то придется восстановить экономическую границу страны. А нет, входим в мировой рынок еще дальше и углубляем реформы еще глубже. Развязка не за горами.